Жатушка наклонилась вперёд. «Тогда мы должны сейчас же всё записать. Итак, сначала была Люси, потом дерево, красные ягоды. Может быть, это была рябина? Там лежал этот драгоценный камень, отшлифованный как яйцо». «О, Боже, как я хочу есть! Я надеюсь, что вы не съели без меня десерт. Сегодня заслужила по меньшей мере два куска. Или три?» «Это было действительно жутко», сказала я. Каролина и Ник уже пошли спать, а я сидела на краю маминой кровати и пыталась подыскать подходящий повод, чтобы перейти к моей проблеме. «Мама, сегодня после обеда произошло кое-что, и я боюсь, что это может случиться опять». Мама занималась своим ежевечерним уходом за красотой. С лицом она только что закончила. Хороший уход, по-видимому, оправдывал себя. Моей маме было за сорок, но по ней этого не было видно. «Это было в первый раз, когда я присутствовала в поведении к тетушке Мэдди», — сказала я. «Ну, это и было в первый раз, которое случилось во время ужина», — возразила мама, нанося на руки крем и массируя их. Она всегда утверждала, что возраст всегда можно определить по рукам и по шее. «А можно ли ее видение воспринимать серьезно?» Мама пожала плечами. «Ну, ты же ведь э, слышишь, что за путаницу она несла?» Это всегда можно как-нибудь интерпретировать. За три дня, как умер твой дедушка, у нее тоже было видение о черной пантере, что прыгнула ему на грудь. Дедушка умер от инфаркта сердца. Это же подходит? Ну, я же говорю, что всегда как-то подходит. Дать тебе тоже крема. А ты в это веришь? Я имею в виду не крема, а видение тетушки Мэдди. Я верю, что она действительно видит, о чем она говорит. Но это далеко не значит, что то, что она видит, предсказывает будущее или вообще хоть что бы то ни было означает. И я не понимаю. Я подала маме руки, она начала наносить на них крем. Это немножко как с твоими привидениями, любимая. Я уверена, что ты их видишь, точно так же, как я верю тетушке Меди, что она видит свои видения. Должно ли это означать, что хоть ты и веришь, «Что я вижу привидения, то ты не веришь, что они существуют!» — воскликнула я и возмущенно отняла у нее руки.